С наступлением рождественских каникул девушки из домика Пати разъехались по домам. Но тётя Джимсина предпочла остаться на месте. Ни в один из домов, куда меня пригласили, поехать с тремя кошками я не могу, сказала она. А оставлять бедных животных одних почти на 3 недели мне не хочется. Если бы у нас были какие-нибудь порядочные соседи, которые взялись бы кормить наших кошек, я могла бы уехать. Но на этой улице нет никого, кроме миллионеров. Так что я останусь здесь, и домик Пати не будет пустовать в ожидании вашего возвращения. Аня отправилась домой с обычными радостными предчувствиями, которые, правда, не вполне сбылись. Осень лея была во власти такой ранней холодной и ненастной зимы, какой не припомнят даже старожилы. Зелёные мезонины буквально утопали в огромных сугробах. Почти каждый день этих злощастных каникул бушевала метель. И даже в ясные дни ветер безустанно метал новые сугробы. Не успевали расчистить дороги, как их снова заносило снегом. Было почти невозможно выйти из дома. Трижды общество содействия развитию Аванлей пыталось устроить вечеринку в честь редманских студентов, но каждый раз метель была такой сильной, что никто не мог выйти из дома, и отчаявшись, они отказались от этой затеи. Аня, несмотря на всю свою любовь к зелёным мезонинам, не могла не вспоминать с тоской о домике Пати. Его уютной гостинной с камином, весёлых глаз тёти Джимсины, трёх кошек, оживлённой болтовне девушек и радостях пятничных вечеров. Когда в гости приходили университетские друзья, чтобы побеседовать о серьёзном и о смешном. Аня была одинока. Диана сидела дома из-за серьёзного приступа бронхита и не могла приходить в зелёные мизанины. Да и Ане редко удавалось добраться до садового склона. Так как и кратчайшая дорога через лес призраков была совершенно непроходимой из-за сугробов, да и обходной путь вдоль замёрзшего озера сверкающих вод часто оказывался не намного лучше. Руби Джилис спала вечным сном на занесённом снегом старом кладбище. Джейн Эндрюс преподавала в школе где-то в западных прериях, Гилберт, конечно, был по-прежнему уверен и пробивался по вечерам, когда это удавалось, через снежные заносы в зеленые мезонины. Но его визиты были не такими, как прежде. Аня почти страшилась их. Очень смущало то, что, порой, подняв глаза во время неожиданно наступавшего молчания, она встречала взгляд серьезных глубоких страхов. карих глаз устремлённых на неё с выражением не вызывающим сомнений в его значении. И ещё больше смущало то, что она невольно краснела, горячо и неловко под этим взглядом, как будто как будто, короче, это очень смущало. Ане хотелось снова оказаться в домике Пати, где при подобных встречах всегда присутствовал кто-нибудь ещё, что делало деликатную ситуацию не столь острой. Здесь же в зелёных мезонинах, когда приходил Гилберт, Марилла торопливо удалялась во владения миссис Линд и неизменно настаивала на том, чтобы взять с собой и близнецов. В цели подобных манёвров трудно было усомниться, но негодующая Аня ничего не могла с этим поделать. Дэви же был в эти недели совершенно счастлив. По утрам он выходил из дома и с удовольствием расчищал лопатой дорожки к колодцу и курятнику. Он объедался всевозможными рождественскими лакомствами, в приготовлении которых по случаю приезда Ани старались превзойти друг друга Марилла и миссис Линд а ещё он читал взятую в школьной библиотеке увлекательную книжку о поразительном герое наделённом по всей вероятности истинным даром попадать в безвыходные положения из которых его как правило спасали землетрясения или извержения вулканов, позволявшие ему остаться живым и невредимым и приносившие всё новые удачи. Так что вся история заканчивалась надлежащим шумным триумфом. Это потрясная книга, однажды с восторгом заявил Деви. Её гораздо интереснее читать, чем Библию. Вот как улыбнулась Аня. Деви посмотрел на неё с любопытством. Ты кажется совсем не возмутилась, Аня. А вот Миссис Лин ужасно возмутилась, когда я ей об этом сказал. Нет, я не возмущена, Деви. Я считаю вполне естественным то, что девятилетнему мальчику книжка о приключениях кажется интереснее, чем Библия. Но когда ты станешь старше, я надеюсь, ты поймёшь, какая замечательная книга Библия. Да, я думаю, некоторые места в ней просто отличные, согласился Деви. Вот, например, хоть история об Иосифе потрясно. Примечание. В Библии рассказывается о том, как завистливые и жестокие братья продали Иосифа в рабство конец примечание но я на месте осифа не простил бы злых братьев нет таня ни за что я потрубал бы им головы миссис лин ужасно разозлилась когда я ей это сказал и закрыла библию и заявила что больше ничего мне оттуда читать не будет если я буду такое говорить Так что теперь, когда она читает Библию вслух по воскресеньям, я ей ничего не говорю. Я просто думаю про себя всякое разное. А на следующий день говорю про свои мысли милти-бультеру в школе. Я рассказал милти историю о пророке Елисее и медведицах. И это его так напугало, что он с тех пор уже не смеётся над лысиной мистера Харрисона. Примечание. В Библии говорится о детях, насмехавшихся над пророком Елисеем из-за его лысины, и рассерженных за это вышедшими из леса медведицами. Конец примечания. А на нашем острове есть медведи, Аня? Я хочу знать. В наши дни уже нет, Россияна ответила Аня. Ах, когда же наконец уемрётся эта метель? Одному Богу известно, беззаботно отозвался Дэви, намереваясь продолжить чтение. На этот раз Аня всё же возмутилась. Дэви, сказала она с упрёком, Миссис Линд так говорит, возразил Дэви. На прошлой неделе Марилла сказала про Людовика Спиде и Теодору Дикс, да поженятся ли они когда-нибудь, а миссис Линд на это одному Богу известно. Именно так. Нехорошо, что она так сказала, заявила Аня. Не следует упоминать имя Господа всуе. Дэви. Или говорить о нём в походе. Больше никогда не делай этого. Даже если я буду говорить медленно и торжественно, как священник, серьёзно допытывался Дэви, даже тогда. Ну ладно, не буду. Людовик Спит и Теодора Дикс живут в центральном Гrafton, и миссис Лин говорит, что он уже 100 лет за ней ухаживает. Не будут ли они, Аня, скоро слишком старыми, чтобы жениться?